Глава 37. Тш! Прошептала девушка, приложив палец к губам. Не шуми только, ладно. Голова сегодня побаливает. Отойдя от шока, я схватила простынь и накинула на себя, скрывая наготу. Ты чокнутая? Ты что тут делаешь? Как ты сюда пробралась? Вот вы все говорите одно и то же. Скривила пухлые губы рыжие. Хоть что-нибудь придумали бы новенького. Ах, хотя какая разница, тебе осталось совсем чуть-чуть. Адар спит, так что можно и поболтать. Она грациозно соскочила с подоконника и подошла ко мне. И что они в тебе нашли оба? По мне совсем обычное, но тем не менее отхватило обоих. Я молча смотрела на причину всех моих проблем в первом браке и медленно, но верно закипал. Ощущения были непередаваемыми. Я никогда настолько явно не ощущала свою магию. А тут, помимо огня, по венам скользил настоящий лед. Воздух в комнате стал ощутимо холодеть. А рыжая, казалось, совершенно этого не замечает. — У тебя есть вопросы? — Не веду переговоры с такими, как ты. Выплюнула я, краем глаза пытаясь понять, почему Дариус не реагирует. — Не смотри на него! — засмеялась девушка. — От драконьего дурмана еще ни один дракон не проснулся так быстро. — Ты больная на всю голову! — ошарашенно проговорила я, — начинает терять контроль над магией. Пол под моими ногами стал покрываться инием, а ладони охватывал синеватый огонь а ты сильна с изумлением протянула мерзавка тогда же интереснее пошла прочь из моего дома о как мы заговорили с улыбкой произнесла она а потом резко сжала ладонь в кулак а на моей шее словно затянулась петля так-то лучше а теперь поговорим я говорить уже точно не могла Дышать стало просто невероятно сложно, а при любом резком движении удавка затягивалась все сильнее, рискуя лишить меня воздуха полностью. — Ты просто не представляешь, каково это — быть постоянно на вторых ролях! Рыжая опустилась на кресло, закинув ногу на ногу. Элиана была просто великолепна. Ее любили родители, любили одноклассники, соседи. Даже торговцы на ярмарках были к ней добры. Я словно была ее тенью. Хотя внешность у меня поярче будет. Я первая увидела Дариуса на том приеме. Я должна была быть с ним, но нет. Родители выпихнули ее вперед, а когда возникли метки, были так счастливы, что забыли поинтересоваться, как это переживаю я. А я была просто в бешенстве. Сестренке доставалось все самое лучшее, а на меня, будто ставку и не делали вовсе. Это было невыносимо видеть, как мужчина, который был для меня мечтой, каждый день ходит к моей сестре, как целует ее, как они планируют свадьбу. Она была другой не ценила его совершенно. Ты знаешь, что Элиана не особо радовалась такой партии. Она мечтала о другом, а от замужества просто отвертеться не могла. Это потом возникла влюблённость. А замуж она за него выскочила в спешке, потому что не хотела покидать столицу. Ей очень хотелось оставаться на виду, что было невозможно уедь мы в глушь. А я призналась ему. Там, после собрания в холле, Открыла ему душу, а он отверг меня. Меня. Я сильная ведьма. У меня блестящее образование. И я любила его до беспамятства. Ну куда уж мне. Была же важна только Элиана. Я могла подарить ему все: Власть, трон, признание. Но он сделал свой выбор. Добраться до артефакта, подавляющего волю. Можно было и иначе, просто требовалось больше времени. Но, как оказалось, твоего бывшего мужа пророчили на место руководителя отдела по контролю за артефактами. А значит, он получил бы доступ к перечню и местоположению всех артефактов. Прости, но у меня просто не было выбора. Мужчины гораздо общительнее когда имеет доступ к женской груди. Девушка облизнулась и улыбнулась. Кстати, любовник он отменный. Зря ты ушла. Я бы оставила его в покое, и он снова стал бы твоим послушным котиком. Уж остальное ты смогла бы забыть, я уверена. Голова начинала кружиться от недостатка кислорода. Голова истерически работала в поисках решения проблем. Но пока что, кроме как попыток потянуть за нашу связь с Тариусом, вариантов не было. Пока рыжая стерва распиналась, пытаясь оправдать весь тот ужас, что сотворила, я сосредоточенно мысленно тянулась к мужу, который продолжал мирно посапывать, даже не предполагая, что сейчас прямо перед его носом убьют его жену. Король, конечно, Интересную мысль предложил. Затея объединить всех под своим крылом – прекрасная. Но только вот делиться своими знаниями никто не обязан. Это наша жизнь, наше наследие. Почему я должна передать сотни лет наработок, опыта и знаний тем, кто этого даже по достоинству оценить не сможет? Да и к тому же, что за объединение? когда нет варианта выбирать главу. Было бы честнее, если король был заменяем, и представители каждой расы могли бы выдвигать кандидатов на трон. Куда там? Король слишком эгоцентричен, чтобы позволить такое. Наши идеи не были индивидуальными. Многие так думали, только вот уходить подальше от благ не решились. Очень всем хотелось, поддержки королевского двора, финансирования и доступа к чужим знаниям. Мы же справились сами и, как видишь, вполне себе неплохо. Для того чтобы организовать восстание, чтобы свергнуть действующего короля, нам не хватает только того, что подавит волю его величества и даст нам доступ к источнику магии короля. Какое совпадение, что по данным, взятым у твоего бывшего мужа, единственный подходящий артефакт находится в Академии Магии, которую, по счастливой случайности, возглавляет Дариус. Неприятность, конечно, даже Джейдену не удалось пробиться сквозь защиту, а попытка закрыть Академию, чтобы ослабить, не принесла плоды. Придется действовать топорно. Рыжая театрально замолчала, нагоняя важности своей речи, а потом произнесла, чтобы ослабить защиту хранилища, необходимо убить хранителя. Не переживай, блондиночка, твой истинный умрет вслед за тобой. Поднявшись с кресла, эта рыжая тварь подошла ко мне вплотную, медленно сжимая кулак а вслед за ним сжималась и удавка на моей шее.